Глава 47 Не оставляйте меня. Динка вскочила с места и заметалась по корме. «Эй, Динка, полегче!» — послышался голос Хоегарда из-за угла. Она застыла на месте, а затем медленно приблизилась обратно к Кубрику и заглянула за угол. Там плечом к плечу прямо на палубе сидели шторы с Хоегардом, опираясь спинами о стену Кубрика и прячась от солнца под слегка нависающей крышей. Шторос сидел, прикрыв глаза и закусив нижнюю губу. Бегая по корме, Динка натянула поводок, и ему опять стало нехорошо. Динка испытала угрызение совести. Ее настигла мысль, что с упрямством Штороса этот поводок скорее на ее шее. Это не он не может отойти от нее, а она всегда вынуждена думать о том, чтобы не удаляться от него. Динка подошла к мужчинам и втиснулась между их соприкасавшимися друг с другом телами, как когда-то на отмеле. Почему ты не разрешил мне подойти утром, спросила она штороса на бледное лицо которого возвращались краски. Держись подальше от Джо, я не доверяю ему. Вместо ответа проговорил шторос и склонился к её лицу словно собирался поцеловать. Не надо меня обнюхивать. Динка накрыла его лицо ладонями и легонько оттолкнула от себя. А ты что-то скрываешь нахмурился шторос и тут же добавил: тирс Он ни при чем. Тут же выгородила друга Динка, понимая, что от Штороса бесполезно что-то скрывать. «А кто тогда, если не он?» Процедил Шторос с угрозой. Хойгард безучастно молчал, глядя вдаль. У Динки внутри все скрутило от страха, что все может стать еще хуже. Вдруг варены прямо сейчас начнут грызться из-за ревности и еще бог весь чего. И нет рядом мудрого дайма, способного объединить всех в одну команду. А есть только она, Динка. Бестолковая коза, которая только все портит, от которой одни проблемы, которая не может придерживаться простых рекомендаций лекарки и выполнять простые, понятные команды главного в их стае. «Не трогай его. Он действительно не притрагивался ко мне», — тихо сказала она. «Я занималась самоудовлетворением, если ты это хотел услышать, а Тирсвот просто оказался рядом». Она нащупал руку Хойгарда и принялась загибать и разгибать его пальцы в попытке скрыться от стыда и тревоги, что расшумно выдохнул и откинулся на стенку. «Почему же я не оказался рядом?» — задал он вопрос в пустоту с какой-то неясной горечью. «Потому что ты избегаешь меня. Потому что не ты обнимаешь меня ночью. Потому что...» — Динка сильно сжал руку Хойгарда в своих ладонях, пытаясь не разреветься опять. Ты опять игнорируешь все приказы и подвергаешь себя опасности. Думаешь, в этом месте у нас есть условия, чтобы оказать тебе помощь, если с тобой опять что-то случится?» Тихо спросил Хоегард, пытаясь отнять свою руку. Но Динка вцепилась в его ладонь за всех сил двумя руками. «Да, я опять», — прошептала она дрожащим голосом. «Глупое и никчемное создание, от которого одни проблемы. Это ты хотел сказать». «Я такого не говорил», — уже мягче ответил Хойгард. Динка прикусила язык, не зная, что ещё сказать. Варены тоже молчали. В воздухе между ними повисло тягостное напряжение. «Скажи, Хойгард», — проговорила Динка, водя пальцем по его запястью, «когда мы окажемся в нашем мире, что с нами будет?» «Ну, начнём с того, что я сильно сомневаюсь, что мы туда когда-нибудь попадём» проговорил Хойгард, расслабляя руку и не пытаясь больше ее убрать. А если попадем, тогда я буду вам не нужна, и друг другу вы больше будете ненужной, И каждый из вас пойдет своей дорогой в свое племя. И встретившись на поле боя, вы без колебаний вонзите зубы друг другу в горло, произнесла Одинка сдавленным голосом. Так и будет, верно. Хойгард тяжело вздохнул и ничего не ответил. «Может быть, ещё найдём несуществующие поводы пострадать?» — саркастически отозвался Шторос. «Зачем сейчас думать о том, чего никогда не случится?» Динка склонила голову на бок и посмотрела на Штороса. Он смотрел ей в глаза, и взгляд его был серьёзный. «Ты до сих пор сердишься на меня?» — спросила Динка, желая услышать ответ и в то же время боясь его получить. Так хорошо и уютно было сидеть между ними. Она боялась, что они снова уйдут или прогонят её. Этот холод в их отношении сводил с ума, и она не знала, как справиться с этим. Уж лучше бы они на неё злились, рычали, ругались. «А что? Хочешь искупить своё плохое поведение?» Насмешливо хмыкнул он. Предложение с поркой ремнём всё ещё в силе. «Можешь выпороть, если тебе от этого станет легче», обречённо согласилась Динка. «Думаешь, я испугаюсь?» Меня достаточно били. Одним разом больше, одним меньше. Эй, ты чего?» Вдруг оживился Хоягард притягивая её к себе на колени и заглядывая в лицо. «Всё действительно так плохо?» Навис с другой стороны Шторос. Динка обвела обоих руками за шею и всхлипнула. «Можете бить сколько хотите. Только не оставляйте меня одну», прошептала она. «С чего ты взяла, что кто-то собирается тебя оставлять?» Хмуро проговорил Хоегард, нежно прижимая её к себе. «Мы же здесь, рядом с тобой. Ни на шаг от тебя не отходим». Шторос придвинулся поближе и положил голову Хоегарду на плечо, чтобы не высвобождаться из Динкиных объятий. Шторос на меня смотрит так, словно я только мешаю. Ты вообще на меня не смотришь и со мной не разговариваешь. Я виновата перед вами. Но что мне теперь делать? Что мне сделать, чтобы всё было как раньше? жалобно проговорила Динка. «Ты здесь ни при чём», медленно проговорил Хоегард. «Мы место себе не находим из-за дайма, и не хотели бы, чтобы ты видела эту тревогу. А ещё я... Я боюсь за тебя, и не хочу лишний раз провоцировать нас. Ты ведь слышала, что сказала лекарка, чтобы я к тебе не прикасался три месяца, иначе кровотечение может повториться». И из-за этой старой злобной ведьмы... «Ты теперь даже не смотришь на меня?» — вспылил Динка. Хойгард опустил голову. «Я не знаю, что можно делать, а чего нельзя. Знаю только одно — мы не должны потерять ещё и тебя», — хрипло проговорил он. «А ты?» — Динка повернулась к Шторосу. «Обязательно изображать из себя властного и неприступного вожака? Или можно как-то сказать, что тебя беспокоит? Мне, между прочим, тоже дышать больно при мысли о Дэйме». «Но кому мне пожаловаться?» «Ну а я что должен, по-твоему, делать?» Вдруг вспылил Шторос. «Я должен что? Плакать? Рыдать? Рвать на себе волосы? Что мне делать, чтобы быстрее найти Дайма? Я и так в своей жизни потерял близких мне существ больше, чем мне бы того хотелось. Но что я могу сделать сейчас?» «Ну что ты?» — смутилась Динка от такого всплеска эмоций. «Ты так делаешь всё, что от тебя зависит». «Видимо, этого недостаточно», — буркнул Шторос, отворачиваясь. Хойгард, не прекращая обнимать одной рукой Динку, молча положил вторую руку на плечо Штороса. «Я многим обязан, дай ему», — проговорил Шторос, с тоской глядя в морские просторы. «Хоть и казалось, что я плохо к нему отношусь, это не так. Он дорог мне не меньше, чем тебе. Он дорог всем нам». — проговорил Хойгард, сжимая плечо Штороса. — И мы достанем его из-под земли, если потребуется. А потом... Потом все наладится, и Динка выздоровеет. — Ничего не наладится, — вздохнула Динка. — Вам надо возвращаться в свой мир. Я не гожусь, чтобы быть вашей Варенлин. Я не могу выносить ребенка. Не могу дать вам наслаждаться моим телом. Еще и... — Ну уже Динка, ты чего раскисла? — приподнял голову Шторос, бесцеремонно оборвав ее излияние. — Забыла, кто ты? — Я всего лишь жалкая человеческая шлюха, каким-то чудом прибившаяся к вашей компании, — с горечью проговорила она. — Ты ошибаешься, — проговорил Хоегард. — Наша привязанность к тебе не измеряется количеством ночей, которые ты нам подарила, так и не зависит от того, сколько детей ты сможешь или не сможешь родить. «А "В чём она тогда измеряется?" вздохнула Динка. "Динка, ты..." начал Шторс раздражённо, но вдруг осёкся и быстро вывернулся из её объятий. Динка удивлённо оглянулась и, увидев целенаправленно приближающегося к ним матроса, соскользнула с колен Хоя Гарда на палубу. "Капитан приглашает леди в кают-компанию разделить с ним ужин". Неловко переминаясь с ноги на ногу, проговорил матрос. «Было бы смешно видеть смущение на обветренной бородатой роже, если бы не...» Динка, тревожно переглянувшись с варенами, поднялась с палубы. что потянулся было за ней, но матрос остановил его жестом. «Одну», — добавил бородач многозначительно.